Глава одиннадцатая. Расколотый мир. Внимание! Задание проба сил провалено. Оповещение выскочило неожиданно, застав меня врасплох, я уже почти успел забыть об этой миссии. Значит, прошла уже неделя с тех пор, как Каин предложил мне сразиться со жрецом Изура. Не самая удачная идея, из-за которой я оказался в этом не слишком приятном месте... С другой стороны, я все еще жив, а неудача обернулась новыми возможностями. Где бы я еще сумел с такой легкостью поднять ранг сосуда вечности? Теперь бы выбраться отсюда, и можно будет диктовать в священные книги очередную легенду о собственных подвигах. «Земля на горизонте, капитан!» – появилась передо мной Ашу. «И рифы тоже все ближе!» «Спасибо, Юнга!» «Юнга?» — уперла руки в бока девочка. — И это спустя тысячи лет верной службы. Эй, я требую повышения. — Извини, эээ, -э, ботсман? — Великий боцман То есть теперь мне называть тебя великим боцманом Ашу? Только когда мы наедине, и никто не слышит. Ролевые игры, которые мы заслужили. Впрочем, предок права. Расколотый мир действительно приближался, и пора задуматься о такой важной вещи, как торможение. Если, конечно, я не хочу разбиться о камни, сгореть в атмосфере или пролететь мимо, чисто теоретически с текущей скоростью я мог бы попытаться провернуть гравитационный маневр, описав несколько кругов вокруг планеты, а затем приземлиться в любой выбранной точке. Но нет у меня уверенности, что деревянный корабль выдержит подобное издевательство, а любая ошибка чревата катастрофой. Так что мне осталось лишь отключить магические двигатели, заставляя Триеру двигаться по инерции, а затем потихоньку гасить скорость встречными импульсами. Раз. Корабль содрогнулся и затрещал, словно в очередной раз задумавшись, о не пора ли ему развалиться. Но, к счастью, конструкция была крепкой, и я практически угадал силой импульса. Мы уже налетели на рифы, капитан. Еще нет, старший, извини, великий боцман. Учти, у нас нет шлюпок, а до берега еще далеко. Я хорошо плаваю. И по большому счету не сомневаюсь в своей возможности достигнуть планеты. Но если корабль разрушится, то сундук с пространственными артефактами придется тащить отдельно. Да и поиски врат станут гораздо сложнее. Впрочем, если вовремя отозвать судно, то груз должен остаться в трюме два Второй импульс прошел удачнее, и теперь у меня уже не было ощущения того, что корабль может не пережить моих экспериментов. три Скорость все еще была велика, но заметно снизилась, давая мне время приготовиться к выходу на орбиту. Зарождающаяся душа не нуждалась в воздухе или еде, но быстро теряла стабильность при получении повреждений, поэтому мало кто из практиков осмеливался сражаться в подобном виде чаще всего форму души использовали для бегства когда иных вариантов не оставалось и захвата нового тела обычно подготавливаемого на этот случай заранее например в виде одного из учеников культивирующего ту же технику что и наставник мое тело оставалось в целости и сохранности поэтому я просто вытащил его из тазиса и убедившись что все в порядке нырнул в него занимая место в дантяне после чего разделил душу обратно на три части «Внимание! Слияние душ завершено!» В целом, навык показал себя крайне полезным, несмотря на высокие требования к качеству и количеству энергии. Я встал, привыкая к наличию физической оболочки. Первые мгновения собственное тело воспринималось в качестве марионетки, а затем это странное чувство прошло. Вытесненное холодом, нехваткой кислорода и темнотой. «Не желаешь вернуться?» «Я уж думала ты не спросишь!» «Ашу превратилась в тёмный туман и слилась с моим телом, переносясь в сосуд внутреннего демона, расположенный, к слову, по соседству с дантянем Ашу, как насчёт Банши?» «Василий, лишними не будут». Призыв в кровавых дев и их возвращение в сосуд тоже прошли без проблем. Следующим же вопросом, требующим внимания, был нефрит, чьё восстановление порядком затянулось. «Блинг, блинг, блинг!» На этот раз я оказался в трюме самолично и замер возле иссохшего и покрытого инеем кокона, который, однако, чуть заметно пульсировал, намекая, что в будущем оттуда все еще может выбраться прекрасная бабочка. Или комариха? Смертоносная эльфийка, если процесс идет по плану. Но в том, что трансформация идет по плану, у меня имелись серьезные сомнения, иначе к этому моменту она уже должна была завершиться. Похоже, кто-то пожадничал? «Телепатия!» «Нефрит, ты в порядке?» – мысленно произнес я. «Скоро корабль достигнет расколотого мира и не уверен, что при этом не развалится. Если ты слышишь меня, то подай знак». Откровенно говоря, я не особо рассчитывал на ответ, но кокон чуть содрогнулся, и до меня донеслась слабая ответная мысль. «Мне нужно еще время». «Как много времени тебе нужно?» «Не знаю». «Чем больше, тем лучше. Я могу убрать кокон в пространственное кольцо. Нельзя прерывать процесс близок к завершению». «Я испытал вспышку легкого раздражения, в том числе на самого себя, поскольку в свое время позволил союзнице уйти на восстановление, не расспросив должным образом, и даже если я поделюсь ресурсами, например, выделив один из кровавых камней, это скорее затянет процесс, чем ускорит. Тогда мне нужна больше информации. Позже. Не мешай. Спать. Подожди, где мне искать врата?» На первый взгляд вопрос мог показаться глупым, поскольку врата были обозначены на карте, но, будучи занятым иными делами, я не учел тот факт, что они находились на спутнике, и тот не висел на одном месте, дожидаясь, пока мы до него доберемся. Примерную орбиту можно было вычислить по исследованным территориям, которые складывались в рваное кольцо, но для вычисления текущего местоположения врат этого было решительно недостаточно. Оставалось только достигнуть орбиты и двигаться по ней же к известной точке в надежде на удачу. но ну, а если камень с вратами мне не попадется, то ждать, когда он вернется и проплывет над моей головой. План, конечно, надежный, но сколько времени займет ожидание Сутки? Неделю? Месяц? Год? Не зная времени оборота, можно только гадать, и это раздражало, потому что космическое приключение и так изрядно затянулось. Еще немного, и у меня тоже щупальца вырастут. И не потому, что я использую свободный слот боевой формы, а просто от радиации. Ненавижу радиацию. Внимание, вы получили пакет плохо структурированной информации. Распаковать, отказаться. Я согласился и на десяток секунд погрузился в мешанину образов, скрепленных между собой... Такое чувство, что исключительно желанием спать. И даже если среди них имелась полезная информация, то вычленить ее будет той еще задачкой. Похоже, нефрит сейчас действительно не до меня. пашу Удивительно, что она вообще смогла тебе ответить. Василий. Как ты думаешь, что будет, если я достану копье, разрежу кокон и вытащу ее оттуда? Ашу. Сложно сказать наверняка, капитан, но уверена, она будет очень злой. Василий. «Насколько злой?» «Ашу». «Как тысячи чертей! Возможно, нам даже придется изгонять дьявола». «Вряд ли, конечно, но ситуация не настолько критическая, чтобы вмешиваться в процесс восстановления. Мысленно пожелав жрице спокойной ночи и приятных кошмаров, я решил оставить ее в покое». «Блинк, блинк, блинк!» Я вернулся в комнату к реактору и прикрыл глаза, погружаясь в управление кораблем. «Блинк, ответственное, но довольно скучное занятие, с учетом того, что большую часть времени приходилось просто ждать. Слияние. Впрочем, картина впереди впечатляла, слабо верилось, что подобное место вообще может существовать. Планета, если расколотый на несколько десятков крупных и бесчисленное количество мелких фрагментов мир, вообще можно назвать этим словом, была огромной, размером с Юпитер, по крайней мере Обломки двигались по разным траекториям или висели неподвижно, словно летающие острова, но при этом не разлетались в разные стороны и не сливались обратно в единый каменный шар. Василий, «Ну, что скажешь?» Ашу, «Вау!» Василий, «Вау!» Ашу, «Я хотела сказать, карамба, капитан!» Василий, «Ну а что ты можешь сказать не в качестве маленькой девочки или даже боцмана этой лоханки, а предка школы Семи Камней?» В качестве тени богини, помнящей, как зарождались и гасли звезды, как царства возносились и исчезали без следа. Ашу. «Эй, я не настолько старая. Царства были, звезд, не помню». Василий. «Слушай, давай немного серьезнее». Ашу. «В этом случае придется признаваться, что ты чего-то не знаешь, а великой богине подобное не к лицу. Вот боцман, боцман может ошибаться». Василий. «И что же думает боцман?» «Ашу». «Помнишь, мы видели большую дубину?» «Подозреваю, кто-то двинул ей по этой планете, расколов ее на кусочки». «Василий, и получилось вот такое?» «Ашу». «Конечно, нет. Раз кусочки не разлетелись во все стороны, то нашелся кто-то другой, сумевший остановить катастрофу и даже частично обернувший ее вспять». «Василий». «Бессмертный?» «Ашу». «Возможно. Возможно, даже тот же самый, что отрубил голову древней богини». «Василий, и почему тогда он не вернул все, как было?» «Ашу, ты представляешь, насколько это было бы сложно? Вернуть все, как было, может только магия времени, но когда речь идет о масштабах планеты, то проще уничтожить еще тысячу миров, чем собрать один из обломков». «Василий, обломки можно просто совместить». «Ашу, половина фрагментов разбиты в пыль, остальные перемешаны». Если попытаться собрать их в планету, то, может быть, что-то и получится, но это будет новая планета, на которой придется заводить жизнь заново. Василий, имеет смысл. Планета распалась на фрагменты и не вращалась, поэтому на одной стороне царил вечный день и жара, а на другой вечная ночь и холод. Большая часть внешних фрагментов представляли собой пустыню, или ледяную, или огненную, однако под внешним слоем тоже существовали летающие острова, и на некоторых из них даже имелась жизнь. В основном в виде скудной растительности и разного рода монстров, но тем не менее. К тому же, какие-никакие крохи информации я получить сумел и прекрасно понимал, почему это место считается землей возможностей. Разрушенный мир был полон сокровищ, у которых нет владельцев. Тут прямо под ногами мог валяться бесхозный артефакт, под снегом найтись замерзшее мистическое растение или труп бессмертного зверя, ядро которого никто не тронул. Вот только просеивать песок или снег в надежде на удачу было сомнительной идеей. Куда более интересными объектами являлись древние руины, причем не те, для раскопки которых требуется тяжелая строительная техника, а земли древних сект, защищенные духовными формациями. Некоторые из них не только пережили разрушение мира, но и сохранились до наших дней, прикрывая как довольно обширные территории, так и ключевые объекты, вроде дворцов старейшин. Многие из них были пусты, словно обитатели успели провести эвакуацию, но другие, напротив, оставались практически в нетронутом виде. В подобных местах можно было найти не только кости обитателей, но и немало сокровищ, включая камни, используемые для создания божественных мечей и я не сомневался, что в этих руинах есть немало и других полезных вещей, в том числе нечто действительно важное, заставляющее Изура раз за разом посылать своих потомков в это гиблое место под видом испытания. Точка, в которой корабль достиг расколотого мира, была скрыта туманом войны, а значит исследователи сюда в прошлом не добирались, или добирались, но информация об этом до меня уже не дошла. Если бы моей целью был поиск сокровищ, я бы порадовался, но богатство бессмертных мертвецов меня сейчас интересовали слабо. Поэтому я не стал с ходу направлять корабль вниз, а продолжил движение по высокой орбите, пытаясь добраться до хотя бы частично исследованной территории, попутно выискивая подходящее место для снижения, поскольку на нижней орбите располагалось огромное количество мусора и камней, делающее попытку приземления делом достаточно рискованным, не говоря уже о пространственных трещинах, которые тут тоже встречались. Снизив скорость, я избежал катастрофы, но теперь на то, чтобы достичь нужной мне точки, требовалось минимум несколько часов, и не факт, что я не задохнусь раньше. Пожалуй, проблему нужно решать сейчас, пока еще есть запас по времени. Вниз! Корабль подчинился команде, войдя в атмосферу, и начал опускаться, несколько раз содрогнувшись от попавших в него камней, но в очередной раз с честью выдержав испытание. «Подумаешь, несколько дыр в корпусе. Мелочь». На расколотом мире все же имелась гравитация, поскольку теперь мне приходилось тратить энергию на то, чтобы не опускаться слишком уж быстро, и пока я с задачей справлялся. «Вниз, вниз, вниз». Обломки оказались выше, позволяя увидеть раскинувшуюся внизу землю, представляющую собой покрытые тонким слоем снега и льда, черные скалы. Впрочем, атмосфера в этом странном месте имелась, и, как показала практика, даже была пригодна для дыхания. Правда, воздух был довольно разреженный, словно где-то в горах, и холодный настолько, что легко выморозил бы легкие, не будь у меня доспехов пустоты, и встроенных фильтров. «Вперед, вперед, вперед!» «Следующий час прошел спокойно, но суша исчезла, скрывшись в ледяном тумане. Судя по карте, сейчас я двигался над одним из разломов. Правда, скорость движения заметно снизилась, да и ветра тут бушевали довольно сильнее. Точнее, довольно сильные они были здесь, на теневой стороне, а на стыке двух климатических зон должны бушевать натуральные ураганы». «Вперед, вперед, вперед!» Впрочем, имелись и плюсы. Вечная ночь не означала непроглядной тьмы. Как над светлой стороной вечно светило солнце, так и над темной стороной висела луна, или точнее голова богини, выступающая в той же роли гигантского светильника. Во лбу звезда горит. Звезда действительно горела, точнее, едва светилась, однако являлась неопровержимым доказательством того, что древняя еще формально жива и взгляд ее вечно направлен на мир, который она, вероятно, некогда пыталась уничтожить. Пыталась, но не смогла. «Ашу, ты ведь посчитал кратеры?» «Двенадцать», — озвучил я результат. «Правда, верится с трудом, потому что если они настоящие, а легенда о древних титанах не врет, то древняя титанида была не богиней, а вечной, существом, стоящим на одной ступени с демиургом». Существом, которых в нашем кластере, насколько мне известно, пока даже не существует. Неудивительно, что праны, исходящие из ее тела, хватило на то, чтобы сформировать великий сосуд вечности, причем практически идеального качества. Ашу. Что-то не так, не смотри на нее. Я опустил взгляд, но опоздал. Ощущение направленного на меня внимания не стало меньше, а, напротив, усилилось. Поэтому я не особенно удивился, внезапно услышав знакомый голос. «Потомок!» Поглотив огромное количество праны, я получил родословную древних богов, так что действительно мог считать существо в небесах своим предком. И это были не просто слова. Даже генетический тест показал бы дальнее родство. «Ты должен помочь мне, потомок!» Расстояние гасило призыв, делая его не таким громким, но я почувствовал внезапное желание помочь, ведь помогать старшим правильно. «Приди ко мне!» Мне даже захотелось подчиниться, вот прямо сейчас развернуть корабль, направив его к небесам, Будет непросто, но если я приложу достаточные усилия то сумею добраться до фальшивой луны. Заморозка связи с Каином ослабила дарованную им защиту разума, но я все равно не воспринимал эти приказы всерьез, без особого труда активировав дополнительный навык. «Внимание, ментальный щит отразил атаку!» «Спаси меня!» И хотя я услышал шепот, но никакого желания спасать древнее существо, пытающееся на меня воздействовать, не испытывал, да и в целом ситуация вызывала легкое чувство дежавю. Стань моим воплощением! А вот это уже звучало скорее как угроза, потому что далеко не все воплощения сохраняют даже элементарную свободу воли, не говоря о том, что я уже занят. «Я дам тебе силу!» Звучало, конечно, соблазнительно, но я сильно сомневался, что это существо способно поделиться со мной чем-то, кроме проблем. Интересно, если бы тело с обитавшими в нем комаринами тварями было на этой стороне планеты, они бы рванули на зов своего предка? Или у древних инсектуидов есть какая-то защита от своей еды? «Ты хочешь меня бросить?» Обвинения были громкими, но я не чувствовал в них эмоций, словно существо не надеялось получить от меня помощь, так же, как не получило ее от других за многие тысячи лет. «Предатель!» Ашу. «Осторожно!» Звезда вспыхнула, я резко направил корабль в сторону, без труда увернувшись от благословения предка. Огненный столб пробил пространство за считанные секунды, достигнув планеты, и ушел куда-то в море тумана, заставив то всколыхнуться. Мазила. Ашу. Мне кажется, ты был недостаточно почтителен. Василий. Да я вообще молчал. Ашу. Возможно, ты делал это без должного уважения. Василий. Ты вообще на чьей стороне? Ашу. На твоей, конечно, но если бы в нас попали, то мы бы точно погибли. Не факт. Лично я мог бы и возродиться, но без корабля и снаряжения долго в снежной пустоши не протянул бы. Василий, и как ты оцениваешь ее шансы в нас попасть? Ашу, мизерные. И тем не менее, Вечная потратила немало сил на то, чтобы послать этот луч, вскипятивший воздух практически в километре от корабля. Новых увещеваний я больше не слышал, но интуиция подсказывала, что нужно отсюда уходить, и не зря. Туман всколыхнулся, выпуская из глубины очередного монстра. «Существо вне системы!» Длинное, узкое, вытянутое тело метров так пятнадцати, белоснежная чешуя, четыре короткие лапы и усы, свисающие с змееподобной морды. Пусть появившаяся из глубины тварь и отличалась от виденных ранее, не приходилось сомневаться, что мне выпало счастье встретиться с еще одним предком – только со стороны драконьего племени. Что ж мне так не везет?